35. Карен стоит у окна, смотрит на парковку через дорогу. Раскидистые кроны деревьев голландского парка качаются на ветру, и все больше желтых листьев слетает на упавшие на земь каштаны. Уже почти семь, стемнело, но в свете уличных фонарей видно, что тротуар мокрый от дождя. «Быть не может», — бормочет Карен, наклоняясь ближе к окну. В тот же миг на стекло падает маленькая белая снежинка, быстро тает и стекает вниз. Нет, это не обман зрения. Дождь со снегом. В начале октября. Как минимум на месяц раньше обычного. Даже под догерландским меркам. Чуть правее на парковке виднеется ее рейнджер, и она думает, что пора ставить машину в гараж под управлением. Садиться в выстуженный автомобиль очень скоро станет неприятнее, чем спускаться в унылый гараж с мигающими лампами дневного света. Да и парковка там для сотрудников бесплатная. «Поздновато уже», — думает она, — «надо ехать домой, пока погода совсем не испортилась». Но так и стоит у окна. Скользкая дорога привлекает ее так же мало, как и темный безмолвный дом. Лучше бы посидеть в ближайшем баре в тепле среди незнакомых людей, слушать гул голосов, хмелеть, остаться в городе, завтра пораньше прийти на работу или, что более правдоподобно, проспать лишний часок. «Вообще-то ехать домой не обязательно», — думает она. Кухонное окошко приоткрыто, сухого корма и воды хватит, одну ночь кот прекрасно обойдется без нее. В тот же миг она думает, что в такую погоду оставлять окно открытым не стоит, и, по правде говоря, надо поехать домой и установить эту окаянную кошачью дверку. Подавив укол нечистой совести, она достает мобильник, вызывает один из тех номеров, с какими общается чаще всего. В ответившем голосе звучит неподдельная радость. «Привет, солнышко. Стало быть, ты жива?» Такое ощущение, что почти нет. Ты в городе? «Увы, сижу в машине, подъезжаю к дому. А ты где?» «Пока на работе, но как раз собираюсь заканчивать и надеялась на компанию». «Могла бы объявиться чуть пораньше». — говорит Марике. — Я не в силах возвращаться в город в такую погоду. По радио сулят ледяной дождь. В октябре с ума сойти. — Тогда мне тем более неохота ехать домой. Можно я заночую в мастерской? — Конечно, ключи у тебя есть. Там тепло и уютно. Печи работали со вчерашнего дня. Я отключила их перед самым отъездом. Что будет в субботу? Секунду-другую Карен роется в памяти, наконец вспоминает. В минуту слабости она пригласила к себе кое-кого из друзей, чтобы отметить последний свой день рождения по эту сторону пятидесятилетия. Черт, напрочь забыла. Забыла? Думала совершенно о другом. Ты ведь читала газеты? Только культурные страницы, ты же знаешь. Но если честно, то даже я знаю, что в Лангевике убили какую-то бедняжку. Ты над этим работаешь. Не просто работаю, руковожу расследованием. Марике присвистнула. «Класс! Тогда в субботу мы услышим кучу интересных подробностей». Карен чуть медлит с ответом. «По правде говоря, не знаю, успею ли подготовиться. Да и праздновать, в общем-то, нечего. Зато на будущий год...» «Тогда смотри на это, как на поминки. Ты обещала угостить мидиями». «Выпивши была. Обещанная на устричный не в счёт». «Кстати, Коры сказал, ты кого-то подцепила, когда я ушла домой. Кто это был?» «Никто. Ничего не вышло». «Очень уж быстро и резко, чтобы звучать убедительно». «Вон как». «Во всяком случае, сейчас я не в силах говорить об этом». «Значит, обычный мерзавец. Ты никогда не думала переспать с человеком, который тебе действительно нравится?» Карен не успевает ответить, потому что Марики продолжает. «Ну, мне пора сворачивать, так что я закругляюсь. Поговорим в другой раз. Но если ты правда передумала насчет субботы, обязательно позвони Эрику и Кори. Они ждут этого дня, я знаю». Карен быстро прикидывает, мидии можно сварить с закрытыми глазами, вино она успеет купить после работы. Если не случится ничего из ряда вон выходящего, можно и отпраздновать. К тому же ей не помешает развеяться в компании. «Нет, ты права, конечно же, приезжайте, только вот прибраться я не успею, а тебе придется захватить из города вкусного хлеба, в Лангевике больше нет приличной пекарни, а если меня вдруг вызовут на работу, вы без меня справитесь». — Сорок девять, — думает она, закончив разговор. — Надо же, когда успела?